Глава 32. Диана. Как только дверь за Антоном закрылась, я прикрыла глаза. Не для того, чтобы уснуть. Я просто не могла поверить в то, что со мной происходило в эти сутки и дни до этого. Я не могла поверить, что вернувшийся в мою жизнь человек из прошлого станет еще более важным в моем настоящем. Мои пальцы скользили по губам, которые были не в состоянии перестать улыбаться по губам, которые до сих пор хранили тепло его поцелуя, ту нежность, которая согревала. Как такое возможно? Почему это стало возможным для нас сейчас? Голова стала кружиться, и из груди вырвался смешок. Кто бы мог подумать, что этот кудрявый мальчишка будет целовать меня и смотреть, как... Я даже не уверена в том, что правильно расценила его эмоции. Он выглядел таким спокойным, таким... влюбленным? В меня даже глаза увлажнились, что было совершенно неуместным в отношении тех мыслей, которые сейчас занимали мою голову. Телефон отчаянно запищал, и я вспомнила, что даже не взяла его с собой на это удивительное свидание. Я и не думала, что этот день станет таким значимым для меня. Я и правда забыла о своем дне рождения. Перевернувшись на бок, я дотянулась до мобильного и посмотрела на звонки и сообщения. Люда требовала подать признаки жизни, перед этим отправив свои поздравления. Ее сын, некоторые коллеги тоже отметились, и в самом конце длинного списка я увидела имя человека, о котором не думала уже так долго. Я попыталась взять себя в руки, но они увлажнились, а сердце забилось в тяжелом перестуке. Это почти причиняло боль. Боль. Мне казалось, что я уже ощущала ее во всех проявлениях, но в таком впервые. Когда думаешь, что прошлое оставило позади, встретила свое будущее с открытой нараспашку душой, а он будто ястреб залетел в нее так, что даже прикрыться не успела. Быстро ответив всем, кто мне написал, я не стала звонить людям, потому что она бы сразу поняла, почувствовала. Палец завис над сообщением, и зажмурившись, я нажала на него. «Привет, Диана. С днем рождения тебя». И я тут... В общем, я хотел извиниться за то, что пишу. Я обещал не делать этого, ушел с головы в работу. Открытие филиала оказалось сложнее, чем я думал изначально. Почти не спал первые месяцы, но теперь все стало иначе. Я бы хотел увидеться с тобой, хотел бы поговорить. Я звонил на работу, но мне сказали, что ты уже четыре месяца там не появляешься, отпуск или что-то в этом духе. Писал твоей подруге, она сказала, что ты в столице. У тебя отдых? Или ты переехала? В любом случае, я бы хотел подарить тебе подарок и увидеться. Я приеду на два дня, субботу и воскресенье. Это все, что у меня есть, прости. «Но уверен, этого будет достаточно для нас. Ответь мне, пожалуйста». Так как я не ответила, последовали еще несколько. «Я уже в Москве. Скажи, сможем ли мы увидеться сегодня?» «Диан, я волнуюсь. Ответь мне, прошу, хотя бы что не делаешь встречи». Мне пришлось прочесть это сообщение три раза, чтобы понять каждое слово. Мой телефон чуть не выпал из рук, когда внезапно зазвонил. «Боже, ты меня напугала!» «Напугала?» «Ты пропала на полдня, я уже почти заказала себе билет в Москву. Ты вообще охренела, Попова?» «Я была на свидании. Как ты смеешь меня винить?» Делана возмутилась, улыбаясь. «Ты была? О, я жду подробностей и всех грязных и милых штучек, что с тобой сделал дядя-доктор?» Смех вырвался из меня, и даже слезы брызнули. «Только не говори, что ничего не было. Мне что, нужно научить этого мужчину, как считывать знаки женщины?» «Да ты же пылаешь, измученная от нехватки секса и всяких непотребств, которые он может тебе устроить своими пальцами!» «Нет, не смей даже думать о подобном!» выдавила из себя, по-прежнему смеясь. «Тогда скажи, что он тебя хотя бы за руку держал, или...» «Мы целовались!» «О боже! Будто я только что вышла замуж и жду первой ночи!» Антошка выбился в лидеры. «Ай да молодец!» Он устроил нам вкусный обед в итальянском ресторане, повел на выставку картин, и мы смотрели фильм на диване в кинотеатре, а еще катались на колесе обозрения. И это все в один вечер? Если бы я слушала о твоем свидании с бывшим мужем, то это было бы минимум четыре разных свидания по пять минут. К чему ты? К сравнению. Этот гад мне писал рано утром. В мой чертов выходной, козлина. Я знаю, он и мне написал. И я забыла телефон в палате. Веселье разом утекло в унитаз: Как же я рада, что ты это сделала и не испортила себе праздник! Ты сказала ему, что я в Москве. Ты попросила не говорить о твоем состоянии ни слова еще тогда, в самом начале. Ей не стала, но решила, что ему стоит понервничать. Уверена, он в курсе, что Антон Волшебные пальчики Владимирович живет там же. Он попросил о встрече, сказал, что работала, и все дела. Ему что, медаль надо дать за то, что он живет, как все обычные люди? Живут и работают, и не достают бывших. Господи, этот идиот вообще понимает, что натворил? Он приехал сюда и хочет встречи. Погоди, ты сказала, что он уже приехал или только собирается спросить тебя о том, готова ли ты к нему снизойти и встретиться? Вот это самомнение. Пошли его лесом. «А хотя, знаешь, встреться и вывали ему на голову все, что было, а в конце скажи, что у тебя любовь с Черновым твоим, и гордо уйди». «Ты хотела сказать «гордо укати»? Плевать, в кресле ты или нет, ты, твою мать, не сломалась. Красивая и по-прежнему страстная, охренительная детка, которая имеет право на любовь мужчины, а не юнца, который не может смириться с тем, что его достоинство меньше, чем у других, лишь потому, что он боится над собой работать». Она говорила громко, почти кричала и задыхался от возмущения, которое и меня захлестывало с головой. Эй, просто сделай это! Он, видимо, заработал бабок и решил козырнуть перед тобой ими, но мы обе знаем, что эти бумажки последние, что тебя всегда волновало. Ты была его женой, его девочкой, которая любила его с 14 лет. Он мог подарить тебе счастье, а не купленный уют в большом доме и с бассейном, а он этого не понял, что печально и не поймет никогда. Ее последние слова вызвали непрошенные слезы. «Это правда ранило не потому, что все было потеряно, а потому, что та благодарность за годы брака стала растворяться, и я видела теперь лишь потерянное время на то, что в итоге так просто закончилось». «Ты думаешь, что мне стоит это сделать? Тебе нечего бояться. Что ты чувствуешь сейчас?» «Не знаю. Я растеряна». «Чувство? Что ты испытываешь?» «Ты имеешь в виду к нему?» «Да». «Ничего». Он лишь напоминает о том, что все потеряно. Вот, и это дерьмово. Это то, что не исчезнет. Ты потеряла слишком много, Диана, в том числе и из-за него. И я уверена в том, что Антон любил тебя все это время, и тогда тоже. Девочка моя, ты улыбалась за этот месяц больше, чем за все время, что я тебя знаю. Ты даже не видишь, какой нежной стала. Тебе приходилось быть сильной в супружеской жизни, стойкой и постоянно выглядеть оловянным солдатиком. «Сейчас у тебя появилось время быть сильной и выздоравливать, но и женщиной стать, которую оберегают и любят». Воздух устремился в мои легкие почти со свистом. «Обожаю тебя. Сделай его, а потом позвони мне и расскажи, как он навалил в штаны». Когда звонок был сброшен, я уже ощущала себя той, кто сделает это. «Привет, Паша. Спасибо за твои поздравления. Завтра я могу встретиться с тобой в кафе «Валентина», это на улице Лукьяненко, в одиннадцать. Нажав «Отправить», я посмотрела на чат с Антоном и улыбнулась. Он отправил мне пожелание спокойной ночи. «Ты уже дома?» «Да, только что вошел. Думал, ты спишь». «Пришли поздравления, я забыла телефон в палате, когда мы уехали с тобой». «Вот отвечала им». «Понял. Как себя чувствуешь?» «Приятно уставший». «Так бывает?» Уверен, ты знаешь, что да». «Чем занимаешься?» «Иду в душ». «Ты?» «Лежу в кровати, готовая спать». «Готова поработать завтра?» «Поработать?» «Да, пора снова начать ходить, хотя я не против носить тебя на руках». «Я могу к этому привыкнуть, аккуратней». «Я на это надеюсь». «Беги в душ, мои глаза закрываются». «Отдыхай, увидимся завтра». «Спасибо за этот день, до завтра». «С днем рождения, Ди». Прислонив телефон к сходящему с ума сердцу, я легла на бок и со счастливой улыбкой уснула.